ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ ТРИНАДЦАТЬ ЧАСОВ Карим Абдув вошел в кабинет Анри Крузье и положил ему на стол свой рапорт. Комиссар писал какое-то письмо, не глядя на листки Карима. Он спросил «Ну?» Скины тут не замешаны, но они видели, как из склепа вышли двое в ту самую ночь. «Они сообщили тебе их приметы?» «Нет, было слишком темно». Розье соблаговолил, наконец, поднять голову. «А если они врут?» «Они не врут. И в лазили, не они». Карим умолк. Наступила долгая пауза. Потом лейтенант заговорил снова. «У вас был свидетель, комиссар. У вас был свидетель, и вы об этом умолчали. Кто-то сообщил вам, что скины прошлой ночью шатались возле кладбища, и вы решили, что это их рук дело. Но в действительности все гораздо сложнее». «И если бы вы позволили мне расспросить вашего информатора, я...» Коразье умиротворяюще поднял руку. «Успокойся, малыш. Местный народ доверяет только своим, тем, кто родился в этом городе. Тебе не сказали бы и сотой доли того, с чем прибежали ко мне. Это все, что ты узнал от бритых?» Карим окинул взглядом плакаты, славившие доблестных защитников общественного спокойствия. «На одном из железных шкафчиков блестели кубки», Призы, полученные Кразье на соревнованиях по стрельбе. Скины видели также белую тачку, ехавшую со стороны кладбища в два часа ночи. Она шла по 143-му шоссе. Что за тачка? Лада или другая восточноевропейская марка. Нужно, чтобы кто-то занялся ею. Таких колымак в нашем районе считанные единицы. А почему бы тебе самому комиссар? Вы же знаете, чего я хочу. Я допросил скинов, теперь мне нужно как следует обыскать склеп. Сторож сказал, что ты уже туда слазил. Карим пропустил реплику мимо ушей. Он спросил, выяснили что-нибудь там, на кладбище? Полный ноль. Никаких отпечатков пальцев, никаких следов. Придется прочесывать окрестности. Если это орудовали вандалы, то они действовали очень уж аккуратно. Это не вандалы. Это знатоки своего дела. Во всяком случае, они прекрасно знали, что ищут. В склепе заключена какая-то тайна, и они хотели ее раскрыть. Вы связались с семьей ребенка? Что говорят его родители? Согласятся ли они?» Карим осекся. Грубое лицо Кразье выражало несвойственное ему замешательство. Молодой полицейский оперся руками о стол и стал ждать ответа. Наконец комиссар пробурчал. «Мы не нашли семью. Никто с такой фамилией не живет ни в нашем городе, ни в окрестных деревнях». Но похороны состоялись в 82-м году. Остались же, наверное, документы, записи. Пока ничего. А свидетельства о смерти? Нет такого свидетельства. Во всяком случае, в Сарзаке нет. Карим оживился и забегал по кабинету. Но теперь ясно, что с этой могилой дело нечисто, и что это напрямую связано со взломом в школе. Карим, ими свои фантазии». Этой твоей тайне можно найти тысячу объяснений. Может, малыш жут был не местный и просто погиб где-то поблизости в автомобильной катастрофе. Может, он умер в больнице соседнего города, и его схоронили здесь, так как это было удобнее всего. Может, его мать живет тут под другой фамилией. Да мало ли что еще. Я говорил с кладбищенским сторожем. За могилой старательно ухаживают, но он ни разу не видел, кто именно. Грозье не ответил. Открыв ящик стола, он извлек оттуда бутылку со спиртным золотистого цвета и плеснул себе в стаканчик, совсем немного на донышко. «Если мы не разыщем семью, — спросил Карим, — можно ли получить официальное разрешение на обыск склепа? Нет. Тогда позвольте мне разыскать родителей мальчика». «А белая машина? А сбор улик вокруг кладбища? Кто этим займется?» «У нас будет подкрепление из центральной уголовки». Они прекрасно с этим справятся. Дайте мне хоть несколько часов, комиссар. Я хочу провести эту часть расследования сам. Один. Крузье поднял стакан, глядя на Карима. Я тебе не предложил. Карим отрицательно мотнул головой. Крузье одним глотком осушил стакан и прищелкнул языком. Ладно, даю тебе время до восемнадцати часов, включая рапорт. Молодой араб выбежал из кабинета. Его жесткая куртка поскрипывала при каждом шаге.